Благословение бури. Год назад. Колодин повертел камушек в пальцах, глядя на игру света на выступающих кристаллах кварца. Он стоял, прислонившись к большому валуну, прижав одну ступню к его поверхности и держа копье под рукой. Камень ловил свет, лучился разноцветными бликами в зависимости от того, как его повернуть. Красивые миниатюрные кристаллы мерцали точно мифические города из самосветов. Неподалеку готовилась к битве армия великого маршала Амарама. Шесть тысяч человек точили копья или надевали кожаные доспехи. Поле боя располагалось поблизости, и поскольку великих бурь не ожидалось. Войска на ночь расположилось в палатках. Прошло уже почти четыре года с того дождливого вечера, когда он вступил в армию Амарама. Четыре года. Целая вечность. Солдаты спешили по своим делам. Некоторые махали руками, приветствуя Колодина. Он кивнул нескольким. Спрятал камешек и, скрестив руки, стал ждать. Невдалеке уже взвилось знамя Амарама, пурпурная с темно-зеленой глифпарой и витиевато белоспинника, вздыбившего костяной гребень. Мерим и хах, честь и решимость. Знамя трепетало на фоне восходящего солнца, и утренняя прохлада постепенно сдавала позицию под натиском дневной жары. Юноша повернулся к востоку, к дому, куда он не вернется. Он так решил много месяцев назад. Срок его службы заканчивался через несколько недель, но он останется в армии. Ему не хватит сил предстать перед родителями после того, как он нарушил обещание защитить Йена. Крепкий темноглазый солдат с топором на спине и белыми узлами на плечах подбежал к нему. Командиру отряда дозволялось носить иное оружие, нежели всем остальным. У Гэра были мускулистые руки и густая черная борода, но он потерял большой кусок кожи на правой стороне головы. За ним следовали два сержанта, Налем и карабет. «Каладин!» – воскликнул Гэр. "Ради бури отца, парень, ты можешь от меня отстать. Сегодня же день битвы. Гэр, я отлично знаю, какой сегодня день, сказал Каладин, по-прежнему стоя со скрещенными руками. Несколько рот уже собирались и стройлись в шеренге. Далет позаботился, чтобы отряд Каладина занял положенное место в первых рядах, как он и решил. Их враг, светлоглазый лорд Холлоу, предпочитал навесную стрельбу, Амарам уже несколько раз сражался с его войсками. Одна из этих бит врезалась колодину в памяти душу. Он вступил в армию Амарама, рассчитывая, что будет защищать границы элитских земель. Так оно и вышло. Но сражался он с другими олети, лордами пониже рангом, которым не терпелось откусить кусочек от владения великого князя Садиаса. Время от времени войска Амарама пытались отвоевать у других великих князей территории. Маршал заявлял, что они на самом деле принадлежали Садиосу или были украдены много лет назад. Каладин не знал, что об этом думать. Из всех светлоглазых он доверял только Мараму, но судя по всему, они занимались тем же, что и армия их противников. «Каладин!» – нетерпеливо позвал Гэр. "У тебя есть то, что мне нужно", объявил Каладин. "Новобранец явился только вчера. Гелан говорит, его зовут Кен." Гернах нахмурился. Я что, должен сыграть с тобой в эту игру прямо сейчас? Поговорим после битвы. Если мальчишка выживет, может быть, я тебе его отдам. Он повернулся, чтобы уйти, сержанты сделали то же самое. Юноша выпрямился, подобрал копье. Гэр заметил это и застыл. У тебя не будет никаких неприятностей, негромко сказал Каладин. Просто отошли мальчишку в мой отряд. Возьми деньги и помалкивай. Он вытащил кошель со сферами. Может, я не хочу его продавать, сказал Гар, поворачиваясь. Ты его не продаешь. Ты переводишь его ко мне. Гар поглядел на кошель. А может, мне не нравится, что все пляшут по твою дудку. Мне плевать, что ты хороший копеечник. Мой отряд принадлежит мне одному, не сферой больше. Каладин уронил кошель на землю, тот упал со звоном. Мы оба знаем, что мальчишка для тебя бесполезен. Не обучен, снаряжение плохое, слишком хилый, чтобы из него получился хороший пехотинец. Пришли его ко мне. Юноша повернулся и пошел прочь. Через несколько мгновений позади взвикнула. Гер поднял кошель. Не сердись, я должен был попытаться. Каладин не остановился. Сдались тебе эти новобранцы, а? прокричал Гер ему вслед. В твоём отряде половина слишком низкорослые, чтобы сражаться как следует. Тут впор решать, что ты ищешь смерти. Колодин не обратил на него внимания. Он шёл через лагерь, и махал в ответ на приветствие. Почти все уступали дорогу, зная и уважая его или были наслышаны о нём. Самый молодой командир отряда во всей армии. Провоевал все четыре года и уже главный Темноглазам воину оставалось лишь отправиться на расколотые равнины, чтобы подняться еще выше военной иерархии. В последние минуты перед битвой солдаты носились туда-сюда, и лагерь превращался в сумасшедший дом. Роты одна за другой занимали позиции. Фрак проделывал то же самое на маленькой возвышенности с западной стороны поля. Фрак. Так принято было говорить. Но если случался настоящий приграничный конфликт с Веденцами или Реши, эти люди вставали рядом с войсками Амарама и сражались вместе, как будто сама ночь забавлялась с ними, играла в какую-то запретную азартную игру, то помещая людей на одну сторону как союзников, то уже на следующий день посылая их убивать друг друга. Ни копейщику об этом думать, так ему говорили неоднократно. Он решил, что лучше прислушаться к советам, поскольку долг требовал бросить все усилия на то, чтобы его отряд выжил, О победе Каладин думал лишь во вторую очередь. Нельзя убивать, чтобы защищать. Он легко нашел палатку лекарей по запаху антисептиков и по дымкам небольших костров. Эти запахи напоминали о юности, которая теперь казалась такой далекой. Неужели он действительно собирался стать лекарем? Что случилось с его родителями о Срашоне. Это уже не имело никакого значения. Он послал им письмо, воспользовавшись услугами письмоводительницы Марама. Короткая сухая записка стоила недельного жалования. Родители знали, что сын потерпел крах и знали, что он не собирается возвращаться. Ответа Каладин не получил. Возглавлял лекарей Венн. Высокий человек с некрасивым бугристым носом и длинным лицом. Он наблюдал за учениками, которые складывали бинты. Колодин однажды призадумался над тем, не стоит ли ранить себя, чтобы присоединиться к ним. Все ученики-лекари были в той или иной степени коллегами и не могли сражаться. Колодину не хватило духа на такое. Ранить самого себя было проявлением трусости. Кроме того, лекарское дело было частью его старой жизни. Теперь он в каком-то смысле был недостоен заниматься. Каладин потянулся к висевшему на поясе кошелю со сферами, намереваясь бросить его в вену. Кошель, однако, прилип к поясу и никак не желал отлепляться. Юноша выругался, от неожиданности споткнувшись и дернул сильней. Кошель вдруг высвободился, и он снова потерял равновесие. Куда-то в сторону метнулась полупрозрачная белая лента, беззаботно кружась в воздухе. шквальный ветер Проворчал Каладин. Этих духов на скалистых равнинах было предостаточно. Он продолжил путь к палатке, лекарь бросил кошель со сферами вено. Высокий лекарь ловко поймал взятку и незаметно сунул в карман просторного белого одеяния. Благодаря деньгам Колодина его солдаты первыми получат помощь на поле боя, если только рядом не будет раненых светлоглазых. Пришло время ему встать в строй. Он ускорил шаг, потом побежал с копьем перевес. Никто не упрекал его за штаны под кожаной юбкой копейщика. Это чтобы люди могли узнать командира со спины. В общем-то, в последнее время мало кто осмеливался сказать ему хоть слово поперек. После трудных первых лет в армии это все еще казалось странным. Каладин по-прежнему чувствовал себя не на своем месте. Он приобрел известность, но разве она не результат его поступков? Репутация уберегала его от ряд односмешек, и после нескольких лет на протяжении которых катастрофы следовали одна за другой, можно наконец-то поразмыслить в спокойной обстановке. Только вот стоило ли это делать? В последнее время думать было опасно. Колодин уже давно не вынимал этот камушек и не вспоминал про Тиена и родной дом. Он двинулся к первым рядам и увидел своих людей именно там, где им полагалось быть. «Долет!» – позвал Каладин, подбегая к своему сержанту-копейщику. У нас скоро появится новый рекрут, я хочу, чтобы ты... Он умолк. Рядом с Долетом стоял парнишка лет 14 в доспехах копейщика, выглядевший особенно хрупким. На Каладина нахлынули воспоминания. Другой парнишка со знакомым лицом с копьем, которое ему не полагалось держать. Два обещания, нарушенные разом. Сэр, он сам сюда добрался несколько минут назад, пояснил Долет. Я как раз его готовил. Каладин вынудил себя вернуться в настоящее. Тиен мёртв. Но Буря отец, до да чего же этот новобранец на него похож? Отлично. Он заставил себя отвести взгляд от Кена. Пришлось раскошелиться, чтобы забрать мальчика у Гера. Этот человек настолько бестолков, что с тем же успехом мог бы сражаться за наших противников. Далета До доброительно фыркнул. Люди Колодина знали, что делать с Кеном. Ну и отлично. Колодин кинул поле боя взглядом в поисках удобной позиции для своего отряда. Пора приниматься за дело. Рассказывали много истории о солдатах, которые сражались на расколотых равнинах. Настоящих солдатах. тех, кто хорошо себе показал в этих приграничных стычках, посылали туда. Говорили, там безопаснее. намного больше солдат, но меньше сражений. Поэтому Колодин собирался сделать так, чтобы весь его отряд отправился на равнины как можно скорее. Он посовещался с далетом, выбирая позицию. В конце концов запели горны. Отряд бросился в атаку. "Где мальчишка?" крикнул Каладин, выдергивая копье из груди человека в коричневом. Вражеский солдат со стоном упал на землю. Далет! Громила-сержант сражался. Он не мог повернуться, чтобы ответить на оклик. Выругавшись, Каладин окинул взглядом поле боя, погружённое в хаос. Копья били по щитам, плоти, кожаным доспехом. Люди вопили и кричали от боли. Земля, политая кровью павших, густо поросла спренами боли, похожими на оранжевые ручки или обрывки сухожилий. В его отряде погибших не было. А раненых они переместили в центр и защищали всех, кроме новичка. Тьена. Кен, подумал Каладин. Его зовут Кен. Он заметил, как посреди вражеских коричневых мундиров мелькнуло что-то зеленое. Сквозь шум и гам он каким-то образом расслышал крик ужаса. Это был Кен. Колодин покинул строй, сражавшийся рядом с ним, ларн удивленно вскрикнул: Юноша вернулся от вражеского копья и бросился бежать по каменистой земле, перепрыгивая через трупы. Кена сбили с ног. Вражеский солдат готовился пронзить его копьем. Каладин, резко остановившись перед Кеном, отбил удар своим оружием. Там было шесть копейщиков, все в коричневом. Каладин завертелся среди них, точно бешеный вихрь. Его копье, как будто двигалось по своей воле. Он повалил на землю одного, а другого прикончил метательным ножом. Он был неукротим, словно вода бегущая по склону горы. Вокруг него мелькали наконечники копий. Древки со свистом рассекали воздух. Никто его не задел. Колодина нельзя было остановить, только не в такие минуты, когда он ступался за павшего. Его переполняла сила, целью которой было защитить одного из своих. Колодин рывком взял копье наперевес и... Присев и выставив согнутую в колени ногу, зажав древко подмышкой, его вспотевший лоб охлаждал легкий ветерок. Странно, когда все началось, ветра не было. Теперь же он так и кружился вокруг Каладина. Все шесть вражеских копейщиков были мертвы или тяжело ранены. Колодин вдохнул и выдохнул, потом повернулся к Кену, чтобы заняться его раной. Он бросил копье и присел. Порез был не страшным, но, наверное, мальчик страдал от сильнейшей боли. Вытащив бинт, Каладин окинул поле боя быстрым взглядом. Поблизости шевельнулся вражеский солдат, но он был достаточно тяжело ранен, чтобы не причинить вреда. Далее остальные очищали местность от остатков вражеских сил. Неподалеку собирали силы противника. Светлоглазый офицер высокого ранга готовил небольшой отряд для контратаки. Он был в полном доспехе, не сколочном, разумеется, но и серебристой стали. Богач, судя по лошади. Каладин принялся ловко бинтовать ногу Кена, хотя краем глаза продолжал следить за раненым вражеским солдатом. "Сэр!" воскликнул Кен, указывая на этого раненого. «Буря, отец, неужели мальчишка лишь сейчас его заметил? Неужели Каладин когда-то был таким же недотёпой?" Далее тот бросил раненого врага. Остальной отряд кольцом окружил Каладина, Долета и Кена. Юноша закончил перевязку, подобрал копье и встал. Долет вручил ему ножи. Я прямо встревожился, ССР, когда вы кинулись прочь. Я знал, что ты последуешь за мной, пояснил Каладин. Поднять красное знамя. Сиун Коратер, вы отправляетесь назад с мальчишкой. Далет остаешься здесь. Войска Марама продвигается в этом направлении. «Вскоре мы будем в безопасности. А вы, сэр?» – спросил Далет. Неподалеку Светлоглазы так и не сумел собрать достаточное количество солдат. Он выглядел беззащитным, точно камень на дне пересохшего русла реки. Осколочник выдохнул Кен. Далет фыркнул. Не слава отцу, просто Светлоглазый офицер. Осколочники слишком цены, чтобы терять время на какую-нибудь незначительную приграничную стычку!» Колдин стиснул зубы, наблюдая за светлоглазым воином. Каким могущественным вообразил себя этот человек, восседающий на дорогой лошади, защищенный от копейщиков великолепными доспехами и высоким ростом скакуна. Он размахивал булавой, убивая всех, кто приближался. Эти заварушки начинались из-за таких, как он. жадных светлоглазых низкого ранга, которые пытались обманом расширить свои владения. Пока лучшие бились с паршенди, они погибали куда реже копейщиков, а жизни людей, что воевали за них, ценились необычайно дешево. За последние несколько лет Колдинский чаще и чаще видел рашона в каждом из этих незначительных светлоглазых. Выделялся только сам Марам. Амарам, который так хорошо поступил с отцом Каладина, пообещав заботиться о Ене. Амарам, который со всеми говорил уважительно, даже с простыми копейщиками. Он был как далина рысадес, а не как какое-нибудь барахло. Конечно, Умараму не удалось защитить Ену, как и Колодину. "Сэр", нерешительно позвал Долет. «Звенья 2 и три, идем клешней!» Бесстрастно приказал Каладин, указывая на вражеского Светлоглазово. Сбросим Светлорда с трона. Сэр, уверен, что это мудрый ход? спросил Долет. У нас раненые. Каладин повернулся к Долету. Это один из офицеров Холлу. Может даже он сам. Сэр, вы этого не знаете. Как бы то ни было, это командующий батальоном. Если мы убьем такого высокопоставленного офицера, нас точно включат в следующую группу, которую пошлют на расколотые равнины. Мы его прикончим, Далет, только подумай. Настоящие солдаты, военный лагерь, где есть дисциплины и светлоглазые, которые понимают, что такое честь. Место, где наши битвы будут что-то значить. Долет вздохнул, но кивнул. По Позмаху руки колодина к нему присоединились два звена. В той же степени пылавшие нетерпением, что и он сам. Интересно, они по своей воле ненавидели светлоглазых, устраивавших свары, или переняли презрение, которое испытывал Каладин? Разобраться со Светлордом оказалось на удивление легко. Проблемой аристократов, почти всех до единого, было то, что они недооценивали темноглазых. Возможно, конкретно у этих было право так думать. Скольких он убил за минувшие годы? Третье звено отвлекло на себя телохранителей, второе самого Светлоглазово. Он не заметил Колодина, приближавшегося с третьей стороны, и пал с ножом в глазнице. Его лицо не было защищено. Он с грохотом и криками рухнул на землю, всё ещё живой. Колодин трижды ударил его копьём в лицо, а лошадь в это время галопом унеслась прочь. Охранники Светлоглазова, запаниковав, кинулись к остальной армии. Каладин просигналил двум звеньям, ударив копьем по щиту, держать позицию. Они разбежались по местам, и коротышка Турим, которого Каладин спас из другого отряда, подошел к убитому аристократу, словно проверяя, точно ли тот мертв. На самом деле он тайком искал сферы. Грабить мертвых было строго запрещено, однако Каладин рассудил, что если Амараму нужны трофеи, пусть забери его, буря сам убивает врагов. Коладин уважал маршала больше многих, Ну, больше всех светлоглазых, но взятки удовольствия не из дешевых. Турин подошел к нему. "Пусто, сэр? Или он не взял сферы на битву, или они спрятаны где-то под доспехом?" Каладин резко кивнул, не сводя глаз с поля битвы. Силы Амарама брали верх. Вскоре они победят. Вообще-то маршал уже должен был повести войско в лобовую атаку на врага. Он обычно вступал в битву под конец. Колодин вытер пот со лба. Надо будет послать за Норби их капитаном, чтобы доказать факт убийства. Сначала нужно, чтобы лекари. "Сэр!" воскликнул Турим. Колодин снова посмотрел на вражеские ряды. "Бурятец!" заорал Турим. "Сэр!" Турим смотрел не в сторону противника. Колодин развернулся к собственному войску. Там сквозь ряды солдат верхом на лошади цвета самой смерти неслось нечто невероятное. Это был человек в блестящем золотом доспехе, в совершенном золотом доспехе, Походившим на образец, которому подражали все прочие латы. Каждая часть соединялась с другой безупречно. Нигде не было ни зазоров, ни кожаных ремней. От этого всадник выглядел громадным и невероятно могучим, словно бог. вооруженный великолепным мечом, слишком большим, чтобы быть настоящим оружием, покрытым гравировкой, а само лезвие по форме напоминало танцующее пламя. "Бурь, отец", выдохнул Каладин. Осколочник пропахал борозду в рядах Амарама, кося людей налево и направо. На мик разум Колодин отказался поверить, что это божественное и прекрасное создание может быть врагом. Тот факт, что осколочник надвигался с их стороны подпитывал иллюзию, а растерянность Колодина исчезла одновременно с тем, как садник растоптал кен и осколочный клинок, взметнувшись одним легким и плавным движением, прошел сквозь голову до лета. "Нет!" заорал Каладин. "Нет!" Тело до лета упало на землю, и его глаза словно вспыхнули, и от них пошел дым. Рыцарь сразил Сиуны и наехал на Линделя, а потом понесся дальше. Всё это он сделал с небрежностью торговки, что мимоходом вытирает метно на прилавке. Нет! крикнул Каладин, бросаясь к своим павшим соратникам. Он не потерял ни одного человека в этой битве. Он собирался их всех защитить. Каладин упал на колени перед долетом, уронил копье. Но сердце сержанта не билось, и эти выжженные глаза. Он был мертв. Скорб почти захлестнула Каладина с головой. Нет, сказала та его честь, которую обучал отец. Спасай тех, кого можешь. Он повернулся к Эно. Удар копытом сломал порнишки несколько ребер. Тот лежал, глядя в небо, и дышал тяжело, с хрипом и свистом. Каладин вытащил бинт, потом замер, глядя на свои руки. Бинт, чтобы перевязать раздавленную грудную клетку. Кент притих и конвульсивно дернулся. И его глаза все еще были открыты. "Он смотрит", хрипло проговорил парнишка. Черный дудочник в ночи, мы на ладони его". И он играет мелодию, которую ни один человек не может услышать. Потом его глаза остекленели, и он перестал дышать. Лицо Линдля было раздавлено. Глаза Сюна обуглились, и он тоже не дышал. Колодин стоял на коленях в луже крови Кена, застыв от ужаса. И собравшиеся вокруг него два звена вместе с Туримом выглядели столь же потрясенными. Это невозможно. Я. Я. Крики. Колодин скинул голову. С южной стороны неподалеку развивало зелено пурпурное знамя Марама. Осколочник рассек отряд Колодина направляясь к этому знамени. Копейщики бросились в рассыпную, крича и спасаясь бегством от человека в золотом доспехе. Колодин скипел от гнева. "Сэр!" окликнул его Турим. Ионыш подобрал свое копье и встал. Колени были испачканы в крови Кена. Его люди смотрели растерянные и встревоженные. Они не поддались хаосу. Насколько можно судить, лишь его отряд не сбежал. Воин с колочным вооружением превратил войско Амарама в обезумевшую толпу. Колодин вскинул копье и кинулся вперёд. Его отряд, издав боевой клич, построился и побежал следом за ним по плоской каменистой равнине. Копейщики в мундирах обоих цветов бросались прочь с дороги, роняя копья и щиты. Он набрал скорость да так, что отряд едва за ним поспевал. Впереди, прямо перед атакующим рыцарем, группа солдат зеленым дрогнула и побежала личная гвардия Амарама. Приведя сколочников, они забыли о своем долге. Амарам остался один, его лошадь поднялась на дыбы. Маршал был в серебристых латах, которые по сравнению со сколочным доспехом казались такими никчемными. Отряд Каладина шёл в атаку навстречу течению армии. Лишь они направлялись не в ту сторону. Кои кто из убегавших медлил, увидев их, но ни один не присоединился. Впереди чужак нагнал Амарама, взмахнув мечом, рассек шею лошади Светлорда. Ее глаза превратились в черные ямы, животное рухнуло. Судорожно дернувшись, Амарам еще оставался в седле. Осколочник круто развернул боевого коня и выпрыгнул из седла на полном ходу. Он ударился о землю со скрежетом, каким-то чудом не упал, проехался и резко остановился. Колодину удвоил скорость. Он бежал, чтобы отомстить или чтобы защитить своего главнокомандующего, единственного светлоглазого, который однажды продемонстрировал подобие человечности. имело ли это значение. Амарам в громоздких латах пытался выбраться из-под трупа лошади. Осколочник вскинул меч, держа его обеими руками, чтобы прикончить врага. Приближаясь к воину со спины, Каладин закричал и низко взмахнул тупым концом копья, вложив в удар всю скорость и силу. Древко ударилось оного осколочника, разбилось, и во все стороны полетели щепки. Коладина отбросила на землю, его руки, сжимавшие обломок копья, сотрясала дрожь. Осколочник споткнулся и опустил клинок. Забрала шлема, повернулась Коладину, и по осанке его врага стало ясно, что тот изумлен до глубины души. Миг спустя двадцать оставшихся людей Коладина прибыли и яростно бросились в атаку. Юноша шатаясь поднялся и побежал за копьем павшего солдата. Вытащив нож из ножен, привязанных к древку, он выбросил сломанное копье и подобрал земли новое. Потом повернулся и увидел, что солдаты атакуют, как он их учил. Они приближались к врагу с трех сторон, целясь копьями в сочленения доспеха. Осколочник растерянно озирался, точно человек, которого окружила стая тявков щенков. Ни одно копье, похоже, не смогло пронзить его броню. Он покачал головой в шлеме, ударил. Осколочный клинок совершил несколько размашистых смертельных взмахов, поразив 10 копьещиков. Колодина цепенела от ужаса, когда Турим Ачис Хамиль и еще семеро рухнули с выжженными глазами. И их доспехи и оружие были рассечены насквозь. Оставшиеся копейщики ошеломленно поддались назад. Осколочник атаковал снова, убив Ракшу, Навара и еще четверых. Коладин стоял, раскрыв рот. Его солдаты, его друзья падали замертво, как подкошенные. Последние четверо как-то умудрились спастись. Хев споткнулся о труп Турима, упал и выронил копье. Воин забыл о них и вернулся к прикованному к земле Амараму. "Нет", подумал Каладин. «Нет, "Нет, нет, нет!" Что-то вынудило его кинуться вперед, вопреки всякой логике. Вопреки здравому смыслу он был вне себя от шока, жуткой боли и... и ярости. Они сражались в маленькой лощине, где больше никого не было. Копейщики, у которых осталась хоть капля разума, сбежали. Его последние четыре солдата вскарабкались на холм неподалеку, но не побежали дальше. Они звали его. "Николайдин!" орал Риш. "Колодин, нет!" Тот закричал. Осколочник увидел его, повернулся с невероятной быстротой и замахнулся. Каладин ушел, отмечая тупым концом копья ударил осколочника в колено. Копьё отскочило, Колодин выругался и бросился назад. Осколочный клинок рассек воздух прямо перед ним, и юноша остановился и снова кинулся на врага, целясь в шею. Латный воротник отразил эту атаку. Гапио почти не содрапала краску на доспехе. Осколочник повернулся к нему, держа клинок обеими руками. Каладин ринулся в сторону, уходя за пределы досягаемости этого невероятного оружия. Амарам наконец-то освободился и уползал прочь, волоча ногу, судя по виду, сломанную в нескольких местах. Каладин резко остановился и присмотрелся к противнику. Эта тварь не была богом. Аналец творила собой все самое презренное, что было в светлоглазах способность безнаказанно убивать людей вроде Каладина. Не бывает человека без изъяна. Колодину показалось, он видит глаза врага сквозь смотровую щель в Эта щель достаточно большая для кинжала, но броску следовало быть безупречным. и Ему нужно приблизиться. приблизиться на смертельно опасное расстояние. Каладин снова бросился в атаку. Осколочник замахнулся, готовясь нанести все тот же размашистый удар, которым погубил стольких солдат. Каладин упал и проехался на коленях, откинувшись назад. Осколочный клинок мелькнул над ним и отсёк кончик копья. Наконечник отлетел кувыркаясь. Юноша на реакции прыгнул вскинул руку с ножом, целись в глаза, что наблюдали из-под непроницаемой брони. Кенжал ударился а забрало под углом, что лишь самую малость отличался от правильного, и срикошетил от края смотровой щели. Осколочник, оглунувшись, замахнулся на Каладина громадным мечом. Каладин приземлился, инерция все еще несла его вперед. Что-то сверкнуло в воздухе перед ним, падая на землю. Наконечник копья Ионышай из дал дикий вопль, развернулся и схватил летящий наконечник. Тот падал стремя вниз, и Каладин ухватил его так, что большой палец уперся в обломок древка, а острый конец выглядывал с другой стороны кулака. Осколочник изготовился к новому удару. В этот момент Каладин остановился, выбросил вперёд руку и вонзил наконечник копья прямо в щель забрала. Всё замерло. Колодин стоял, вытянув руку, Осколочник был справа от него совсем близко. Амарам добрался до середины склона неглубокой впадины. Копейщики наблюдали за происходящим сверху, разинув рот. Юноша стоял, тяжело дыша, всё ещё сжимая обломок древка, и рука его была прямо перед лицом противника. Осколочник со скрипом стал заваливаться на спину и рухнул. Клинок выпал из его руки, ударился о землю под углом и вошел в камень. Колодин побрел прочь, спотыкаясь, силы его покидали. Он был оглушен. ничего не чувствовал. Его люди подбежали и застыли, глядя на павшего врага. Они были потрясены. В них даже ощущалось благоговение. Он мертв?» Тихонько спросила Лабит. Да, ответил кто-то. Каладин повернулся. Амарам все еще лежал на земле, но снял шлем. Его темные волосы и борода слиплись от пота. Будь он еще жив, клинок бы испарился. Доспехи спадают с него. Он мертв! Кровь отцов моих. Ты убил осколочника!» Странное дело. Колодин не чувствовал удивления, лишь неимоверную усталость. Он окинул взглядом трупы друзей. Возьми его, сказал Корип. Тот повернулся и посмотрел на осколочный клинок, который под углом торчал из камня рукоятью к небесам. Возьми его, повторил Корип. Он твой, бурятец Каладин! ты теперь осколочник. Юноша шагнул вперёд, сбитый с толку, протянул руку к осколочному клинку. Его пальцы остановились в дюйме. Всё было неправильно. Взяв клинок, он сделается одним из них. И если слухи не врут, у него даже изменится цвет глаз. Хотя меч блистал в лучах солнца, и на нём не осталось и следа совершённых убийств, на миг показалось, что он отливает красным. Испачканы в крови до лета. Турима. крови людей, что были живы всего несколько минут назад. Это настоящее сокровище. Люди обменивали королевство на сколочные клинки. А Огорски темноглазых, что добыли их в бою, будут помнить вечно благодаря песням и преданиям. Но сама мысль о прикосновении к этому клинку вызывала у него тошноту. Оружие воплощало все, что он ненавидел в светлоглазах. и только что убила людей, которых он так сильно любил. Колодин не мог стать легендой благодаря чему-то подобному. Он посмотрел на свое отражение в белоснежном металле, опустил руку и повернулся спиной. "Кореб, он твой", бросил Каладин. "Я отдаю его тебе". "Что?" раздался позади голос Кореба. Впереди гвардейцы Амарама наконец-то вернулись. Опасливая престыжено выглянув из за края впадины. Что ты там творишь? требовательно спросил Амарам, когда Каладин прошёл мимо. Как? Ты что же, не станешь брать клинок? Он мне не нужен, тихо проговорил Каладин. Я даю его своим людям. Юноша пошёл дальше, опустошённый. Со слезами на щеках выбрался из падины, протолкался сквозь гвардейцев амарама и в одиночестве направился в сторону военного лагеря.